Глава 18 Чтобы не потерять трофеи, мне все же пришлось и самому взяться за туши астральных созданий. Один гвардеец, как бы силен он ни был, не успевал стаскивать даже самые многообещающие образцы. Поймав себя на том, что избегаю называть вещи своими именами, словно речь стражей впрямь устыдила меня, я рассердился. Мой хриплый, недовольный голос перекрыл свист ветра. «Еще чего? Может мне от всего отказаться? От торба, меча, голема, заклинаний, голыми руками бить тварей?» Громко, с наслаждением перечислил все, что только сумел припомнить. «Туши, трупы, добыча, трофеи, поживо. Все мое, понял?» Но, конечно, мне никто не ответил. Устыдившись на после крика тишины, дальше я тащил тушу молча. И молча же злился. Прошедшие с ухода стража бои показали, как неверно я подошел к созданию своего ритуала. В очередной раз неверно. А ведь столько времени продумывал все в трансе вместо работы с заклинаниями. Вот зачем я создал площадку вокруг колонны с огнем? Да, в тот момент это смотрелось так логично и красиво, удобно, а теперь... Какое-то время все шло хорошо, мелкие монстры по-прежнему накапливались в отдалении, набираясь храбрости для рывка к колонне. Нападали они из-за этого волнами. Крупные же не занимались подобной ерундой, а шли напролом, не обращая ни на меня, ни на гвардейца особого внимания. Но меня беспокоило, что случится, когда я запущу ритуал. С мелкими отлично справится простой зов, а когда к работающей плите приблизится один из этих зверей? «И наступит на нее?» Ответа у меня не было. Техника безопасности гласила, что подобное недопустимо, и в полном ритуале был даже отдельный блок плетений, которые ограждали границы рабочего контура. Когда я в Зелоне занимался преобразованием, меня подстегивала необходимость увеличить шансы бойцов выжить в будущих боях. Так что этот блок я выкидывал. Точно так же, уже даже не задумавшись, поступил и здесь». Если тварь войдет в ритуал и станет его жертвой, отлично, пополнит собой число туш. На это я и рассчитывал изначально, когда увидел первых мелких тварей. Именно поэтому выбрал увеличение в 300 раз, чтобы с запасом перекрыть массу их тел в волне. Но твари, что выходили к огню, все увеличивались в размерах, и их плоть, пусть и быстро впитывающаяся в кости артилеса, явно не была обычной». Последняя тварь, та самая, которую я сейчас тащил на плечах, выдержала первое попадание копья. А это была все та же уже привычная собака с шестью глазами и щупальцами вместо шерсти. Можно ли представить, что ее башка выдержала бы попадание разогнанного псевдокамня? Нет, конечно. Обычная плоть на это не способна. Передо мной тварь с магическими свойствами. Тварь с аурой. Не зря она так ярко светилась в сети Мне очень не хотелось, чтобы за час до окончания ритуала в него влезло Сумев поколебать нити подобное существо Для этого мне и голему хватит секундной заминки во время схватки Одной ошибки Я был не настолько хорош в построениях плетений, чтобы сказать точно Все обойдется Может произойти все что угодно, включая взрыв и разрушение истока Что находится в центре ритуала а все гровой, решивший добавить огня. Будь у меня время, я бы переделал все. Отдельную площадку в стороне для туш превратил в ритуальную, а на каменном диске продолжил сражаться. Но времени у меня не было. У основания каменных зубов уже снова копошились крысы, собираясь в стаю. Переделка займет слишком много времени. Что приходится делать, когда ты, глядя на схему, не можешь понять, как поведет себя заклинание? Проверять — На практике. Я с облегчением сбросил с плеч тушу. Для начала нужно было подстраховаться на случай, если все окончится плохо. Но для этого пришлось вернуться. Торопясь, срываясь с быстрого шага на бег, но стараясь не наступать на зелень, я выскочил за пределы очищенного ветром пятна. Опустился на колени и принялся сгребать ладонями песок. Сначала в одном месте, затем в другом, шагнув в сторону. Через несколько секунд у меня уже был полный шлем С досадой понял, что этого точно будет мало Пришлось повторить сбор песка трижды И трижды же пробежаться Спохватившись, на полпути к каменному диску Поднял глаза к висящему в небе шару Артилиса Над Мару был рассвет Полоса тьмы уже скользила дальше К западной границе Гардера Зрелище заставило меня сначала сбавить шаг А затем и вовсе замереть Рассвет только что же был закат, как раз перед тем, как появился десяток пауков, а после них похоже, что я и впрямь не уследил за временем. Тело, которое медленно устает и не ощущает голода, преподнесло сюрприз. Перехватив шлем под мышку, я поднял руку, накрывая ладонью гарский хребет. — Доброе утро, Маро! У основания колонны поднялась горка песка, небольшая, но время поджимало. Вот так всегда. Сначала убираешь камень до чиста, а затем самого его засыпаешь. Спустя пять минут сфера истока оказалась накрыта грубым и кривым колпаком из псевдокамня. Или шлемом-ведром. Главное, что теперь одно из моих сокровищ получило защиту на случай, если что-то пойдет не так с ритуалом. Но и от случайного удара заодно. Хотя нужно еще суметь догадаться, что это не просто булыжник, а бесценный артефакт. Шансы, что у тварей хватит на это ума, были невелики. Про чутье отдельный разговор, но пока, к счастью, и им никто из врагов похвастаться не мог. Отступив за пределы каменного диска, я нырнул в сах. Сначала навести порядок, пока есть время, а туши целы и не рассыпались прахом. Ветер сдул тонкий слой пыли и песка, обнажая кости артилиса. Зелено-красная растительность на серо-синем камне. Красиво. А зелени наросло уже довольно много. Каким-то чудом в прошедших схватках мы почти не вытоптали ее. Да и за пределами очищенного круга из-под песка по-прежнему виднелись ростки. Если все пройдет удачно, то можно будет часть полученных пирамидок пустить на масштабирование заклинания «ветра». С этой мыслью я и начал ритуал преобразования. Он проходил все так же отвратительно и одновременно завораживающе. Только сейчас я понял, что именно он еще мне напоминал копошение некросозданий в песках пограничной полосы, притворяющуюся жизнью нежизнь. Интересно, что все-таки представляют собой астральные твари? У них есть кровь? Большей части точно Они могут издавать звуки Но при этом ни в одной из схваток Я не видел, чтобы твари дышали Еще одной странностью Которая не давала мне покоя Был момент появления астральных созданий Уже давно моя сеть Работала в полную силу Ее нити скользили в сотнях метров от меня Временами удлиняясь На возможный максимум Но все дальние подступы К моему крохотному оазису Оставались пусты Создавалось ощущение, что твари возникали из пустоты, самые дальние в километре от меня, например, в двух десятках метров за тем провалом на северо-востоке, что окружен чистоколом каменных пиков. Словно до этого места они крались полностью невидимыми, а лишь затем сбрасывали себя маскировку. Глупо, странно, а значит, я чего-то не понимаю, и должно быть другое объяснение». Быстрый взгляд наверх показал, что в моем гарнизоне обед давно прошел. Получалось не видать мне обеденного отдыха, и точки в сети это подтверждали. Значит, пришла пора переходить к следующему пункту плана — проверки еще одного ритуала, на этот раз моего изобретения — плоть голема. Самый большой вопрос был, как на него отреагирует то, что лежит под ногами, кости артилиса, песок астралы и псевдокамень. Именно поэтому я отступил от диска ритуала и встал у самого края площадки, что была приготовлена под туши врагов. Ладонь на средоточие, сах, концентрация на плетении, кости артилиса. Именно к ним я первым делом потянулся в поисках сродства. Тщетно. Оно и понятно, даже в окрестностях Пеленора я не мог провернуть этот трюк с цельной единой каменной плитой. Пеленорским горам я был безразличен Во мне, крохи, они не видели стихии земли Чего уж говорить про основу целого мира Песок — то же самое Я не ощущал в красных песчинках своей стихии Они тоже не стремились ответить на ритуальное единение С досадой я обратился к последнему шансу К псевдокамню, жизни которому было отмерено три дня Ничего Сосредоточился... Ничего. Ударил конфликтом, не жалея маны, превращая половину плиты в крошево. Затем еще и еще раз, растирая его уже в пыль. Ту пыль, с которой у меня точно все выходило в предгорьях Пеленора. Мгновение напряженного ожидания... Сах позволил оценить всю неторопливость, с которой красноватая пыль потянулась ко мне, коснулась сапога и принялась ползти по нему вверх. Вынырнул из сах и со свистом выдохнул сквозь зубы. Только этот звук окончательно привел меня в себя и заставил устыдиться. «Я так переживаю о плоти голема. Что это со мной? Ну, не вышло бы и не вышло. Я ведь все еще не магистр. Огляди-ка, волновался». с сожалением покосился на меч вбитый в край ритуала в узел плетений еще очень долго рогнидейитон сплавившиеся в рукояти оружие в единое целое будут лучшим что мне доступно в этих песках еще долго мне сражаться без привычного эсподона все как и вчера или позавчера Нужно чаще смотреть на небо, чтобы не потерять ощущение времени, и выкроить себе часы на сон между волнами мелких тварей. А пока север снова защищает гвардеец, а юг — я. «Первых тварей я уничтожил шипами, не тратя ни маны на касание, ни сил на то, чтобы поднять туши и оттащить их на площадку с обломанным краем. Тварь-щупальца не стоит усилий, ни единой кости». Я не уверен, что ритуал преобразования хоть что-то добывает из их плоти. Это гвардеец не знает усталости и купается в волнах маны пульсациями, расходящихся от истока возле колонны. Вот он пусть и носит всех, кого успевает». Следующими решились крысы, собравшиеся в стаю. Словно хорошо обученные солдаты, они до последнего момента медленно ползли ко мне, прячась в мелких неровностях и трещинах, а затем будто по команде хлынули широким потоком, огибая меня и избегая. Но я уже видел такое, а потому встретил их зовом смерти, давно ждущим в ауре. Мир словно провернулся, а я стал его центром. Теперь сильнее всего твари притягивали не кости Артилиса, а я. Крысы заверещали, заскребли лапами по камню под собой, пытаясь преодолеть заклинание. Не с их силой и весом. 10 секунд — и первые твари уже у сапог. Зов смерти сброшен. Мана потоком хлынула в его младшего брата, зов земли. Под ногами раздался тошнотворный хруст, когда десятки мелких крысоподобных созданий лопнули, словно перезревшие плоды. В этот раз меня не пригнуло к земле, заклинание не ударило болью в колени. В ход пошла специально разработанная версия, когда я центрую место удара по себе и сам оказываюсь в глазе бури. «Очень к месту вспомнился момент, когда страж использовал повеление, чтобы очистить оазис. И я вчера переработал заклинание после точно такой же волны мелких врагов. Правда, там были скорее странные жуки. Эта проверка прошла удачно, но следующую волну нужно не забыть отпустить. Мне сейчас было важнее проверить ритуал преобразования, и если уж он жахнет...» Я, когда на язык попросилось такое сочное и говорящее слово, даже обернулся еще раз, оглядев колонну и каменное ведро, что скрывало исток. С сомнением покрутил головой, но все же решил, что выдержит, даже если действительно жахнет. А если такое случится, то нужно будет восстанавливать ритуальную площадку в стороне, возможно, даже в руинах стражей, где я и начинал. В своих способностях защитить ритуал я больше не уверен. Слишком много их выходит к огню. И никто не поручится, что гровой приходил последний раз. Следующая волна мелочи покатилась к огню лишь спустя два часа, причем со стороны гвардейца. Случайность? Скорее всего. Но выглядело подозрительно, словно такие мелкие твари что-то понимали. Впрочем, и обычные крысы очень умны. «Один сбой в заклинаниях на складе, и эти твари тут же отыщут лазейку. Был один случай в дальнем роге. Воспоминания не мешали мне внимательно следить за тем, как твари мчат к ритуальному кругу. Я не слышал звука их лап или писка, но для меня они бежали не в тишине, а под стук сердца, отдававшийся в висках. Вот первая крыса одним рывком очутилась на псевдокамне. Вот прыгнул целый десяток. Ничего». Твари не замедлились ни на миг, ловко огибая шевелящиеся кучи, мчались к центру, взметая за собой едва заметные клубы серого праха. «Ладно, хорошо. Я кивнул, принимая этот результат. Не сжахнуло, и это уже хорошо. Теперь поглядим, как отреагирует мой ритуал на защиту колонны». И в этот момент крысы дико заверещали, рухнули, как подкошенные, начав корчиться и стлевать на глазах, расползаясь черным прахом. Не самое приятное зрелище. Но если меня звуки мучительной агонии заставили передернуться, то их товарок даже не замедлили. Чуть отставшие они без оглядки прыгали, забираясь на площадку, бежали дальше, видя перед собой только одну цель и становились лишь материалом. Что ж, хотя бы о мелочи можно было не беспокоиться и не тратить на них силы, но время шло, ритуал тоже, а проверки нужно было продолжать. Настал черед крупной твари, и здесь пришлось положиться на удачу. По правилам, любой опыт нужно проводить строго последовательно, пошагово, переходя на все более и более крупных тварей. Но если чему нас и учили на практике в лабораториях, так это тому, что наше дело — результат, а каноны и формулы можно оставить тем, кому не нужно одновременно махать мечом и швыряться боевыми заклинаниями. Астральные твари не знали, что мне нужна такая, которая будет в два раза тяжелее общего веса волны всех прошлых крыс. Первой со стороны гвардейца показалась тварь не намного меньше его ростом. Уже мне знакомая, человекоподобная махина. От меня унеслась мысль-приказ. Пропусти. Оставалось лишь наблюдать за приближением. Тварь в очередной раз показала, что немного мозгов у нее все же имеется. Повернула уродливую башку, провожая взглядом отступающего гвардейца, и коротко рыкнула, словно подгоняя. Я продолжал следить, волнуясь и мучаясь догадками. С темными все ясно. У каждого нашего врага-демиурга есть несколько, иногда и несколько десятков миров. В каждом из них свои животные и растения, свои условия жизни. Даже у нас химерологи занимаются выведением новых существ и делают это успешно, а уж маги Зелоны вовсе не сдерживали своих фантазий. Точно так же обстоит дело и с темными мирами, разве что там к таким вещам прикладывают руку и те, кого называют богами, и сами темные демиурги. Поэтому в рядах армий темных находятся самые разные твари. Но кто создает твари-астрала? Нет, даже не так. Начать стоит с того, что любая жизнь возникает там, где для нее создают условия. «Забрось семя в трещину отвесной скалы, если там найдется щепоть пыли, то семя пустит росток». «Что за условие вокруг меня? Отсутствие заботы о пропитании. Почти нет усталости, но при всем этом нужно дышать». Покачал головой, повторив этот список. «Он уже сам по себе таков, что та же пасть созданием астрала не нужна. А погляди же». Словно услышав меня, тварь снова ощерила пасть, обнажая десятки треугольных зубов. Загадка. Тварь тем временем добралась до ритуальной площадки и не задержалась перед ней ни на миг. Вот тебе и мозги. Их ничуть не смутили горящие голубым линией, бурлящий прах на плите и все остальное. Рызцой я вернулся к колонне, чтобы оказаться ближе, суметь увидеть все подробности. Тварь сделала шаг, другой. Взрыкнула и затопталась на месте, словно камень обжигал ей лапы Двинулась дальше, не наступая больше на светящиеся линии и повизгивая Мне чудились в этих звуках боль и недоумение Ритуал преобразования не смог убить столь крупную тварь, но и у нее не вышло разрушить его собой «Отличный результат. Я даже не вижу, чтобы он работал на пределе. Линии плавно переносят энергию, костяные пирамидки не пощелкивают и тем более не трескаются». Одна проверка дала ответы. «Что насчет остальных? Сумеет ли защита колонны справиться с таким крупным врагом? Что случится с моим ритуалом, когда над ним сработает чужая магия? Или же это будет какая-то форма повеления?» Тварь набрала ход, ударила плечом в колонну, заставив меня затаить дыхание. Но обошлось. Колонна даже на волос не шевельнулась, ответив вспышкой. Такой сильный, что я вскинул ладонь, прикрывая глаза. Спустя мгновение, торопясь, убрал ее от шлема. Тварь выглядела так, будто получила удар молотом от моего гвардейца. Ее отшвырнуло от колонны на 2 метра, перекосило, грудь ходила ходуном, словно там не осталось ни единой целой кости. Но при этом тварь все еще была жива, слабо ее приложила. Я надеялся, что защита будет увеличивать силу удара соразмерно твари. Увы, Гровой не дал мне такой поблажки. Я внимательно вглядывался во врага. Добить? Но тогда не будет полной чистоты эксперимента. «Пока еще нет всех ответов. Я даже не уверен, заклинание или повеление защитило колонну». Тварь тем временем оперлась передней лапой о камень, окончательно утрачивая последнее сходство с человеком. Опустила башку и внезапно заревела. Это не был обычный крик живого существа». В него явно оказалась вплетена магия Рев оглушил, заставил меня оглохнуть Голову пронзила боль, с которой не в силах оказался справиться даже Сах Главное же, что я испытал позабытое ощущение волны, которая прошла через меня Ненавистный мне эфир Этот крик оказался последним усилием от твари Через мгновение лапы ее подогнулись, и она рухнула, взметнув облако праха В сети ее точка исчезла, а спустя десяток секунд вся туша резко просела, когда за нее принялся мой ритуал. Я оглядел окрестности, встревоженные прозвучавшим ревом. К чему он был? На первый взгляд все спокойно. Растягивались в стороны нити сторожевого заклинания, просеивая округу. Пусто. Никто не мчался из глубины песков на прозвучавший призыв. Не раздался ответный рев. Тишина. только легкий свист ветра. Но едва я с облегчением вздохнул, как сверкающие красным огни вспыхнули у меня под носом в каких-то двух сотнях шагов. Буквально из ниоткуда появились три десятка врагов, точных копий погибшей твари. Как они сумели подобраться незамеченными? Почему выжидали, зарывшись в песок? Неясно. Да и неважно. Сейчас они рвались ко мне. Сражаться со всеми сразу — Нет уж, лучше пусть они лезут колонне, а я буду бить их в спину. Пусть они сами собираются на площадке ритуала. Ради такой добычи я могу даже остановить его, чтобы не проверять столь большое превышение веса. Или позаботиться, чтобы до конца дошло как можно меньше. К гвардейцу унеслась мысль-приказ. Мне нужна помощь. Сам я медленно отступал в сторону. Теперь твари оказались между мной и гвардейцем. Неторопливо, не спеша выцелил крайнюю, что бежала точно на меня. Разогнанное касанием копье, пронзил ее насквозь, опрокинув на спину. Неважно, что это за создание и как они выживают в песках. Они не големы, чтобы остаться в живых с подобной раной. После такого удара внутренности химер буквально выплескивались. Не сумела подняться и эта тварь. Я шагнул влево, чтобы окончательно уйти с их дороги, приготовился ударить заклинанием следующую. И в этот миг все твари, как одна, развернулись ко мне. Ни одна, ни две, ни ближайшие, а все. Никогда они не вели себя так раньше. Почему в один миг твари обрели разум? Не сейчас думать об этом. Несколько секунд я вглядывался в набегающих врагов, пересчитывая заготовки заклинаний в ауре. Гвардеец прыгнул к тварям, с ходу проламывая череп крайний. Улей — к дальним, влево, в ту же сторону, туда, где больше песка, отправилось заклинание зубьев земли. Оно рванулось к темно-синему небу каменным частоколом, в мой рост высотой, перегораживая половине врагов путь». Правого, ближайшего, которому оставалось уже пять его шагов, встретил пробой, буквально расплескивая тварь во все стороны. Одно копье, второе, третье. Я выцеливал врагов, начиная с ближайших, выигрывая себе время. Этим хватит. Я обернулся ко второй половине врагов. Пусть и толщиной в мою бедро каменный чистокол не сумел остановить тварей, как не сумел сделать это и улей, оставив после себя неопасные раны. И только. Одна из тварей ревела от боли, растирая фиолетовую кровь по морде. Мелькнула мысль, под удар этих лап попадаться нельзя. Мелькнула и исчезла, вытесненная привычным холодным расчетом сах. Кого убить первым? Не переднюю тварь, до которой уже метров семь нет. Последние два моих копья отправились в тех тварей, что только втиснулись в пролом зубьев. «Сначала в переднюю, затем в шагнувшую следом. Обе рухнули. Но что дальше? Пролом потрачен, улей бесполезен. Касание готово ускорить псевдокамень заклинания, только их больше нет. Копья израсходованы все. Чтобы принять заготовки плетений зорба и наполнить их магией в ауре, нужно время. Совсем немного, но мне взять его сейчас неоткуда». и за спиной нет десятка солдат с метателями, которые мне его выиграют. Бежать? Ну уж нет. Два метра до набегающей, скалящей клыки иглы твари. В морду ей отправилась сфера. Взрыв. Рык словно вбила обратно в глотку твари. Она замедлила бег, заворочила треугольной башкой, заскребла, жалобно подвывая когтями по окровавленной морде. Я выждал секунду, другую, позволяя врагу подойти вплотную. вскинул руку, пользуясь жестовой активацией ради точности. Взгляд впился в складку над шершавой костяной пластиной. Туда, где из груди твари вырастала башка, где точно было слабое место. Еще маны в плетение, еще, еще немного. «Секира». Не знаю даже зачем я оставил это слабое заклинание в ауре Лучше бы сменил его еще одним копьем Залитая энергией до предела, сжатая в узкий клин, горящая голубыми линиями заклинания В один миг преодолела метр оставшегося до врага расстояния Вонзилась точно туда, куда я хотел Глубоко ушло вплоть твари Теперь обрезала и жалобный вой И мне оставалось лишь метнуться в сторону, избегая удара уже мертвого врага Пусть даже он еще считал, что жив Позади рухнула на камне Артилиса почти обезглавленная туша А я уже извлекал из стазиса орба заготовки заклинаний Наполнял их первыми ручейками маны Не успеваю Какими бы увольнями ни выглядели на своих толстых ногах тумбах Но на деле они оказались очень и очень быстрыми Правые твари были уже рядом замедленное время сах Позволяла мне заниматься сразу несколькими делами. Я отстраненно наблюдал за приближающимися врагами, отсчитывая оставшиеся шаги и прикидывая, насколько длинны у них лапы. И одновременно с этим вливал ману в заклинание. Два шага до меня. Достаточно. Я ударил конфликтом, который и растянул, не жалея, и магией наполнил до предела. Зацепил двух тварей, отбегающих туши справа и одну слева. Удар заклинанием вышел на славу Даже толстые ноги твари не выдержали и сломались Твари рухнули, оглушая меня ревом В ближнюю тут же ударили хлысты Тщетно Без верного исподона сжатые потоки воздуха оказались бессильны Скользнули по костяным пластинам брони Рассекли толстую кожу Не в силах нанести смертельную рану Позже я шагнул назад Раз, другой, чтобы до меня не дотянулись когтями В холодной отстраненности сах мелькнула мысль. «Бой за мной!» Так и оказалось. Сначала я ударил копьями по замешкавшимся у чистокола двум тварям, затем добил ими же коллег. Не забыл при этом зачерпнуть сырой маны от истока. Все же твари тупые. Не знаю, что сумело поднять их в такую атаку, но если бы они хотя бы бежали чуть плотнее, не растягиваясь, то сумели бы задавить меня толпой. «Мне бы не хватило заклинаний. Вернее, они бы попробовали задавить меня. Я бы не стал стоять на месте. Пусть хлысты оказались бессильны в сражении, зато они отлично помогли бы мне в бегстве. Сначала я обернулся, чтобы своими глазами, а не через сеть и ее безликие точки, проверить, как дела у гвардейца, что оттянул на себя часть врагов». Не без проблем, но он справлялся, оказавшись не по зубам тварям, хотя они пытались как раз на моих глазах, но камень, усиленный сталью и магией, не поддался игольчатым клыкам. А царапины? Пусть их, гвардейцу не привыкать к шрамам. Поэтому я не бросился на помощь Голему, а вцепился хлыстами в туши ближайших врагов. Чем больше твари, чем плотнее ее тело, тем дольше она впитывается в кости Артилиса. А уж их костяная броня пригодится и мне самому. Я, как раз пыхтя и поминая темных, доволок, оплывающий на глазах туши до площадки, когда гвардеец добил последнего из своих противников. Крикнул ему вслух. В круг их! А сам отправился обратно. Успею или нет? Вышло что-то среднее, большая часть туш уже исчезла, оставив вместо себя лишь свежую и мясистую зелень астрала. Но от двух тварей уцелели нагрудные пластины, лежащие поверх чего-то, что больше напоминало желе. Я выдохнул с благодарностью, отмечая, что здесь моему телу не нужно есть, и желудок пуст. «Как-то я отвык за год спокойной жизни от подобных зрелищ, хотя по весне брошенные деревни в Зелоне порадовали нас гниющими на улицах химерами. Творящееся передо мной выглядело очень похоже, разве что не смердело. «Да чтоб вас! Я же не руками!» Сплюнув, я ухватил хлыстами костяной остов и поднял его в воздух, отрывая от камня, в который он впитывался. «Вовремя! От спинных пластин уже ничего не осталось!» Так, материал низкого качества, еще и из-за неожиданной брезгливости потерял половину массы. Но дальше я ругался про себя. Схватка пощекотала нервы, напомнила о том, что нужно держать наготове не столько заклинаний, сколько удобно, а столько, сколько могу удержать. Да и не выгодны такие свалки, нужно их избегать, пока хватит проверок и орущих тварей. Но так решил я. А вот твари в песках думали по-другому. И тут же начали мне это доказывать».